Побег. Через полчаса я, чисто вымытый, насухо вытертый полотенцем и даже причесанный, сидел у кухонного стола и морзился над котлетой. У нас никогда не было кошек, поэтому и специального корма не нашлось, чему я был только рад. Мама положила мне в чайное блюдечко котлетку и я обрадованно заурчал. Вкуснотища. Одно плохо. Мама. Не спускалось меня задумчивых глаз. А ведь я хотел оставить кусочек котлеты для Мурзика. Вообще-то, это была уже третья котлетка. Первые две я и сам не заметил, как проглотил. И только потом спохватился. Что же я, а Мурзик? Я пригляделся и понял, что мама смотрела вовсе не на меня, а словно бы сквозь меня. Мысли ее были далеко отсюда, и я рискнул. Быстренько затолкал почти целую котлету под кухонный стол, а сам нахально стал клянчить еще. Мама машинально открыла холодильник и достала кусок нежной ветчины. Отрезала аккуратный ломтик и положила на блюдечко. И даже не заметила, что ломтик тут же перекочевал под стол. Но тут она, словно очнулась, стряхнула головой. «Поел? Ну вот и хорошо», — сказала она. «Хватит, а то животик забоит. Объедаться вредно. Пойдем в комнату». Мама взяла меня на руки, погладила по пушистой спинке, посмотрела удивленно. «Надо же, какой странный котенок. Никогда не видела кошек с карими глазами». «И взгляд, прямо как у Димки». «Ой, ну что ж я такое говорю?» — оборвала она саму себя. «Глупость какая-то, как будто я много кошек видала. Значит, бывают и такие кореглазы. «Ах, Димка мой Димка, вот уже в котенке мне мерещишься». Она с грустным вздохом присела в кресло и тут же забылась неспокойным сном. Похоже, она совсем не спала этой ночью. И очень устала. Мне было очень жалко маму, если бы я только мог объяснить, что я и есть ее пропавший Димка. Но как? В домашнем тепле и меня разморило. Хотелось свернуться клубочком и сладко уснуть у мамы на коленях. Но я стряхнул дремоту. Не время. Я огляделся и очень обрадовался. Дверца секретера, за которой мама хранила лекарства, была открыта. В несколько прыжков с кресла на стол, со стола на секретер, я оказался прямо посреди маминой аптечки. Здесь остро пахло волокардином и еще какими-то снадобьями. Ох, это же маме было плохо, и она пила лекарства. От этой мысли мне самому поплохело. Но я заставил себя собраться. Другого такого случая не будет. Так, градусник брать не стоит. Все равно я не смогу его поставить котенку. А вот лекарство... Аспирин. Это же как раз то, что надо от высокой температуры. Я насчитал пять таблеток. Наверное, хватит. А это таблетки от кашля. А вот еще. В самом начале зимы я простыл, и мама давала мне этот, Анти... Ага, антибиотик. Я складывал нужные таблетки в пустой целлофановый пакетик, а сам чутко прислушивался, не проснулась бы мама. С пакетиком в зубах я спрыгнул на стол, потом на пол. Побежал в кухню и извлек из своего тайничка котлетку и ломтик ветчины. Лапой затолкал еду в тот же пакет, перехватил зубами поудобнее, чтобы не растерять свои сокровища. Все это надо было отнести Мурзику. Но как выбраться наружу? Я заметался по квартире в поисках выхода и почувствовал, что от пола повеяло холодом. Да ведь дверь на балкон приоткрыта. Мама выходила посмотреть во двор, не пришел ли ее сынок, а запереть дверь, когда вернулась в комнату, забыла. В другое время она уж, конечно, не забыла бы, Но сейчас так устала, что просто провалилась в тревожный сон. Я протащил свой пакет через всю комнату к балконной двери, откуда уже вовсю несло холодным ветром. После купания холод ощущался особенно сильно. Меня так и затрясло. Но я не стал медлить. Скорее, пока мама спит. На балконе было ничуть не теплее, чем на улице. Ветер так и шнырял между прутьями решетчатой оградки, а через щель между дверью и косяком виднелась соблазнительно уютная теплая комната. Брось ты этот пакет, идуй назад, услышал я чей-то вкрадчивый шепот, или мне это послышалось в посвести ветра. Думай тепло, хорошо. К маме прижмешься, угреешься. Я замотал головой, вытряхивая из ушей эти уговоры. «Да, дома хорошо и тепло, и мама меня теперь уже, наверное, не выбросит. Но Мурзик! Из-за меня он погибнет!» Я заторопился к краю балкона, глянул вниз, и голова закружилась. «Ничего себе, какая высота!» Что-то проскрежетало внизу, и я увидел, что пират в одиночку толкает картонный ящик с сыном. Как раз мимо нашего балкона. Я окликнул его. «Эй, пират! Я нашел лекарство! Сейчас сброшу!» Пират поднял голову, посмотрел в мою сторону. Он весь взмок от натуги. Шерсть слиплась комьями. Все это я разглядел. только благодаря необычайной остроте моего нового кошачьего зрения. Кот изумился. — Ишь ты, не забыла о Мурзике! Я молча мотнул головой. — Как тут забудешь? И столкнул пакетик вниз. Пакетик со свистом ухнул прямо к ногам пирата. Кот тут же схватил его зубами и положил в коробку рядом с Мурзиком. А я сбросил вниз еще и старое махровое полотенце, валявшееся на балконе. Из него получится неплохое одеяло для больного котенка. Теперь самое трудное. Надо как-то спуститься вниз. Ведь без меня пират даже не поймет, что делать с таблетками. Надо спускаться. Но как? С такой высоты! Я осторожно подполз к металлической планке. Примерился. Под нашим балконом был еще один, соседский, а под ним виднелись другие решетчатые балкончики, один над другим. Хорошо бы спрыгнуть точно на натянутую на балконе четвертого этажа бельевую веревку. Да ведь промахнешься, пожалуй, и костей не соберешь. Вон как Мурзик искалечился. А ведь он все-таки хоть и маленький, да настоящий непонарошенский кот. Такого страха, как теперь, мне никогда еще не приходилось терпеть. Ветер опять попытался шепнуть мне, чтобы я не валял дурака и поспешил в теплышко. К маме. Даже настойчиво подтолкнул меня к двери. Но я повернулся и бочком-бочком протиснулся на прежнее место. Очень хотелось зажмуриться от страха, но тогда я точно сверзился бы мимо веревки, и я заставил себя держать глаза открытыми. Я шагнул и с пронзительным воплем шмякнулся вниз. В последний миг успел зацепиться когтями за веревку и повис, раскачиваясь на ней всем телом. Мама услышала мой вопль и вскочила, вскрикнула. Дымка, ты где? Кс -кс -кс -кс -кс -кс. Сейчас она увидит открытую дверь, выйдет на балкон и заметит меня. Я снова разжал лапы и пролетел сразу два этажа. Каким-то чудом зацепился когтями за решетку последнего балкона, нависающего над выметенным до голого асфальта тротуаром. Внизу подо мной нетерпеливо переминался с лапы на лапу встревоженный пират. «Куда же ты?» — сердито шипел он. «Сваришься, неумеха! Я с тобой нянчиться не буду! Не надейся!» Мама вышла на балкон, перегнулась через перильца и сразу увидела меня, неловко повисшего, на балконе второго этажа и обозренного пирата внизу. «Дымка, бедненький котик!» «Держись, мой маленький. Сейчас я тебя сниму!» — крикнула она. «Потерпи чуточку. Я спущусь к соседям, выйду на балкон и заберу тебя». «А ты брысь, негодник!» — это уже пирату. Наглый кот тонко сверкнул в ее сторону глазами и продолжал ругать меня. «Ну ты, альпинист-неудачник, долго еще висеть собираешься?» Я всеми четырьмя лапами обхватил резную деревянную балясину, Соседи украсили свой балкон под старину и сполз по ней до бетонной плиты. Сломанный коготь на правой передней лапке болел. Но мне было не до этого. Вот-вот придет мама, заберет меня домой, и тогда уж точно не выбраться из квартиры. Чутким кошачьим слухом я уже слышал доносящиеся из квартиры звонки. Соседи не открывали дверь. Видно, никого не было дома. Я пробежал через балкончик к самой стене дома и начал осторожно, цепляясь когтями за малейшие выбоинки в стене, сползать вниз. Казалось, это длилось целую вечность. И тут я услышал совсем рядом взволнованный мамин голос. «Дымочка, дымка, ползи ко мне, котеночек, сейчас я тебя сниму». Мама уже стояла на тротуаре. В тонком халатике и шлепанцах, совсем замерзшая, она не замечала ледяного ветра. Во взгляде ее я читал страх за бедного котенка, карабкающегося по отвесной стене дома. Кажется, я даже слышал, как часто-часто бьется ее сердце в тревоге за этого странного кореглазого котенка. Она протянула ко мне руки. но я отклонился и шлепнулся вниз мимо теплых маминых рук. больно ударился обо что-то твердое как камень почти сразу вскочил на ноги и задал в кача. Я промчался за угол дома на бегу крикнув пирату встретимся в домике и через несколько минут уже сидел в своем убежище, осторожно выглядывая наружу не идет ли мама. Но мама потеряла меня из виду, а на улице было так холодно. Она еще немного покискискала, позвала потерянного котишку, а потом ушла домой. Теперь я смог потихоньку выбраться из домика и поторопиться на помощь пирату. Он, бедняга, уже выбился из сил. Вдвоем нам все-таки было легче дотащить коробку с Мурзиком в игрушечный домик.